Глава 35. Когда я поняла, что не могу идти дальше, уже рассвело. Истощённые до предела мышцы перестали слушаться. Я уже не шла, а шаталась как пьяная. Надо остановиться. Если не остановлюсь, то упаду прямо посреди норвежского захолустья, и моё тело никогда не найдут. Я давно ушла от дороги. Давно не видела никаких домов. ни телефона, ни денег. Я даже не знала, который час. Похоже, близился рассвет. Из пересохшего горла едва не вырвался взхлип. И вдруг среди редких деревьев мелькнуло какое-то строение, вытянутое и низкое. Не жилой дом, а скорее конюшня. В ногах появились силы. и я поплелась туда по едва заметной тропинке и зашла в ворота в проволочном заборе. Действительно конюшня. Хотя не стоило бы называть таким напыщенным словом лачушку с шаткими деревянными стенами и рифлёной металлической крышей. Две лохматые лошадки с любопытством посмотрели в мою сторону, когда я прошла мимо. А затем одна из них продолжила пить из корыта с водой, при виде которой сердце едва не выпрыгнуло из груди. В её поверхности отражались золотисто-розовые лучи рассвета. Не твёрдой походкой я направилась к рыту, упала на колени в низкую траву перед ним и набирая воду ладонями, стала пить большими глотками. Дождевая вода с привкусом грязи и ржавчины казалась мне удивительно вкусной. Напившись, я встала и осмотрелась. Дверь в амбар была закрыта, но не заперта на замок. Я распахнула её, осторожно зашла внутрь и закрыла за собой дверь. Амбар был полон сена, бочек с какими-то припасами. На стене на гвоздях висели попоны, объенённые усталостью. Я медленно сняла попону и положила её на самый толстый тюк сена, даже не думая о крысах, блохах или сообщниках Ричарда. Здесь они меня точно не найдут. Впрочем, мне уже было всё равно. Почта забирают. Только дайте отдохнуть. Я легла на самодельную кровать и накрылась второй попоной и уснула. Алло? Голос прозвучал мучительно громко, и я открыла глаза навстречу ослепительному свету. На меня смотрел пожилой мужчина с густой белой бородой, похожий на капитана Игла из рекламы замороженных продуктов. В его взгляде смешались удивление и беспокойство. Сердце бешено застучало. Поморгав, я отползла назад, попыталась встать и вскрикнула от боли в лодыжке. Старичок взял меня за руку, сказал что-то по-норвежски, а я машинально вывернулась из его хватки. Тогда он присел на корточки, и некоторое время мы просто смотрели друг на друга. Он разглядывал мои садины и порезы. Я изучала его морщинистое лицо и собаку, которая ходила кругами сзади. "Ком", наконец сказал он, с трудом выпрямляясь и с насторожённым спокойствием подавая мне руку, словно я была не человеком, а раненым зверем, которое любое движение может счесть за угрозу. Собака залилась лаем, и мужчина крикнул какое-то слово, которое явно значило: "Замолчи". "Кто?" Я облизала засохшие губы и попробовала ещё раз. "Кто вы такой? Где я?" "Конрад Хорст", ответил он, показывая на себя. Затем он достал бумажник и нашёл в нём фотографию румяной пожилой женщины с собранными в пучок седыми волосами. которая прижимала к себе двух светловолосых малышей. Минкун. Отчётливо проговорил старичок и показав на детей, добавил что-то вроде: "Очень милые". Затем он показал на жутко древний Volvo снаружи у амбара. Биллмин, сказал он и снова повторил. Ком. Я не знала, что делать. Фотографии его жены и внуков успокаивали Но даже у насильников бывают жёны и внуки. С другой стороны, может быть, он на самом деле просто милый старичок. Может быть, его жена говорит по-английски, и у них наверняка есть телефон. Лодыжка опухла и вдвое увеличилась в размере. Небы до машины доковылять, а потом уже думать, как добраться до аэропорта. Старичок протянул руку и показал, чтобы я вставала. Пожалуйста, Пророкотал он сильным акцентом и вопросительной интонацией, словно предоставляя мне выбор. Я согласилась, и он помог мне подняться и сесть в машину. Только в дороге я осознала, как много пробежало за ночь. С этого лисистого склона холма фьорда даже не было видно, и Volvo несколько километров тряся по кочкам, пока мы не выехали на некое подобие нормальной дороги. Как раз когда мы выезжали на асфальт, Я заметила кое-что в углублении под радиоприёмником. Мобильный телефон. Невероятно древний, но всё-таки телефон. Едва не задыхаясь, я протянула к нему руку. Можно? Капитан глянул, куда я показывала, и улыбнулся. Он подал мне мобильник, однако потом ткнул пальцем в экран и что-то произнёс. Глянув на телефон, я поняла, что он имел в виду. Сигнала не было. "Даnte", громко и чётко сказал старичок, а потом медленно добавил с жутким акцентом: "Подождать". За окном мелькали деревья, а я, держала мобильный на коленях и с подступавшим к горлу коммом, следила за экраном. Телефон показывал дату: 29 сентября. То ли я просчиталась, то ли из моей жизни выпал целый день. Вот здесь, показала я на дату на экране. Сегодня, правда, 29-е. Капитан глянул на мобильный и кивнул. Я. Тионина. Вторник, медленно выговорил он. Вторник. Сегодня вторник. Я проспала в крошечном амбаре целые сутки, пока я высчитывала прошедшее время. Стараясь не думать о том, как сильно волнуются за меня джуты родители, мы подъехали к аккуратному синему домику. И в углу экрана что-то мигнуло. Появилось одно деление сигнала. Можно? Я подняла телефон, и сердце вдруг забилось так часто, что я едва не лишилась дара речи. Можно я позвоню родным в Англию? Конрад Хорст кивнул, и я трясущимися пальцами набрала плюс 44 а потом цифры мобильного номера Джуда